Глава 10. К вечеру пришедшие из Ноучерказка люди принесли страшные известия. Атаман Калидин застрелился. Он просил помощи для Дона у добровольческой армии. Корнилов ответил, что он держаться дальше в Ростове не может. И что если Дон хочет спасаться, он должен дать ему казаков. Приказали генералу Багаевскому дать все, что он может на помощь Корнилову. У Багаевского нашлось всего 8 казаков. Алексеев и Корнилов решили идти на восток, там искать счастье и спасать офицеров для будущей русской армии. «Вот господа», — говорил бледный, растерянный юноша в полушубке и высоких сапогах, «последний номер вольного дона, вот статья Митрофана Багаевского». Плакал хмурый холодный день, а над доном вал за валом медленно ползли свинцовые сине-черные тучи, и нелетние грозы с теплым дождем они несли». «Зловещие и жуткие тянулись они над Доном и сулили ему горе, смерти и разорение», — читал студент. «И мы ничего не знали», — взволнованно сказал Гришунов. «Читайте, Сертаков!» — раздались голоса. А эхо страшного выстрела уже гулко отдавалось по всему Дону, Донским степям и рекам, и ликовал враг, и торжествовала буйная казачья молодежь, и лишь старые казачьи сердца чутко прислушивались к этому эху. И недоброе почуяли они, донские казаки сами загубили своего лучшего рыцаря-казака, первого выборного атамана. Протяжно гудит старый соборный колокол, еще недавно звал он на вольный круг, а теперь, говорят, звонит он по душе атамана Алексея Калядина. Говорят и другое, что звонит колокол, похоронный звон по донскому вольному казачеству а по над донам в час ночной тихо реют тени прежних атаманов, славных честью боевой. В ночь 29 на 30 прибавилась еще одна тень, и алая кровь сочится у нее из сердца. Это тень атамана-мученика Алексея Каледина. Все, господа. Но постойте, скажите ради бога, а союзники, прорвавшиеся через Дарданеллы... — Ложь, провокация... Дарданеллы крепко в руках у немцев. «А... а чехословакии «Ничего не слышно». «Да сколько... сколько же у Алексеева войска в добровольческой армии?» «Четыре тысячи. Половина больные». «Это правда?» «Молчание». «Господа, в цепь! Противник наступает!» «У нас одна обойма. И она для врага. Правильно!» Опустили глаза, и яркие точки, пламенем горевшие в них, погасли. Сурово смотрят бледные лица, издвинулись хмурые брови, и морщины тяжелой думы легли на белые юные лбы. «Мама, что ж ты не молишься за меня, за нас? Мама, или ты не видишь, что мы уже ничего не можем сделать, как только умереть для того, чтобы и через 22 века говорили о нас, как о тех трехстах лакедемонянах, которые пали в фермопильском проходе, защищая родину?» Но там был узкий проход, а здесь беспредельная степь. Мама, забыла ты нас? Или не слышит уже Господь твоей святой молитвы? Алексеев ушел на восток. Куда? На Кубань, в Астраханские степи, в Туркестан, в Индию. А мы? Неужели мы бросим родную степь и оставим все на произвол судьбы? Там сзади Новочеркасск с его тихими улицами. Там, на Ратной, в 17-м номере, та, которую я так люблю. Там, в Мариинском институте, сотни наших сестер. Там та, с которой я танцевал 6 декабря, и которая мне сказала слова ласки. 6 декабря. А 6 февраля я должен умереть и знать, что с нею будет поступлено, как с сестрой того длинного студента с землистым лицом, который поклялся мстить». Там, на Барочной, у самого спуска куричьей балки живешь ты, моя милая, теплая, ласковая мама, со своими заботами о курах и индюках, с поисками квочки и думами о том, переживут ли зиму твои прекрасные персиковые деревья. Там, в комнате, с блестящим полом, натертым воском, висит большой фотографический портрет отца, убитого в ту минуту, когда он брал австрийскую пушку. Там над портретом висит значок сотни, которую он командовал в бою, и его Георгиевский крест. А над крестом портрет императора. «Мама, не убирай его и тогда, когда придут». Там жил дед, и прадед построил тот дом еще при Платове. «Уже ли никогда, никогда этого я не увижу, и те черные люди, что наступают теперь в сгущающемся сумраке, овладеют всем этим? А как же тогда ты, милая мама?» Как же вы, дама моего сердца с ратной улицы, и вы, милая Мариинка, сказавшая мне слово ласки. Как же корпус! Месть, месть! Нечестивые возникают, как трава, и телующие беззаконие цветут, чтобы исчезнуть навеки. Что-то петушок, отрываясь от дум своих, говорит Гришунов. Это дед говорил: пусть возникают, как травы, и пусть цветут. Это понимать надо, ибо исчезнут навеки. Гришунов, нам приказ есть отходить. По цепи передали. Давай последнюю ленту. Теперь они близко. Да, без прицела можно. На постоянном. Важно. Ты уволокёшь пулемёт-то. Я-то два уволоку, не то что один. Ишь, как бьет, Вторая пуля подле пристреливается. Видит. И все ничего. А ты по нему. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Затрещал пулемет и сразу примолк залегший в пятистах шагах враг. «А, не ожидал? Ловко!» Эх, последние патроны!» Идем, Гришунов. Он наш по балке чернеет, еле видать. Ну, хорошо, волоки пулемет, а я ленту соберу, чтобы они неприятелю не достались». М -м, «Опять полить стал, а то был перестал. А он, красногвардеец-то, трусливый, вот матросы те побойчее будут». «Матрос до казак, первые вояки», — горделиво сказал петушок. Черная ночь прикрыла их. Закат давно догорел, и справа заволакивала зеленовато-черная тьма хрустальное небо. И ярко засветилась вечерняя звезда. морозила и чуть подтрескивал молодой ледок под ногами уходящей дружины. Сзади всех нагоняя, шел торопливыми шагами Гришунов, весь увешанный лентами. Перед ним, согнувшись под лямкой, тащил пулемет петушок. Пули щелкали кругом. Иная, сорвавшись на рикошете, долго пела в воздухе, уносясь в темнеющую даль. Красногвардейцы не посмели подняться и преследовать детей партизан, но усилили свой огонь по звуку шагов и по тем темным теням, которые мерещились им в надвигающиеся ночи. «Петушок, ты что? Споткнулся, что ли?» «Да так... Точно палкой кто по голове ахнул. Больно так. Свет не вижу». — Петушок, ты ранен? — Не, кажись, совсем убит. Гришунов постоял несколько секунд над убитым мальчиком. Так хотелось взять его и унести, чтобы не досталось тело его врагам. Рука петушка разжалась и выпустила пулеметную лямку. Это движение мертвого тела напомнило Гришунову о главном его долге. — Обоих не унесешь, — подумал он. — Наше далеко, их петушок, петушок. Спи, дорогой. Гришунов взял лямку и потянул пулемет по скату балки вниз, туда, где слышался удаляющийся шорок шагов чернецовской дружины. На другой день, около полудня, дружина вошла в Новочеркасск. Никто не встретил ее, и расходилась она по домам в тяжелом сознании, что между нею и наступающим врагом уже никого нет больше. 9 февраля на собрании у вновь избранного атамана Назарова было решено уходить из Новочеркасска. Снова забегали дружинники, собираясь в поход. Они уже шли не для того, чтобы защищать свои семьи и родные дома, а для того, чтобы спасаться в широкой беспредельной степи. «Э, спасаться-то и здесь можно!» — говорили многие и не шли на призыв своих соратников. 12 февраля в три часа ночи потянулись через Дон, направляясь на Старочеркасскую станицу дружины молодежи, офицеров и некоторых старых казаков. С ними в коляске на паре лошадей ехал сытый, круглый, черноусый генерал, вновь избранный походный атаман Попов. Всего вышло 1500 человек, пополам пехоты и конницы, с пятью орудиями и сорока пулеметами. Это было все, что дало на свою защиту пятимиллионное население Дона с несколькими тысячами одних офицеров. Атаман Назаров с кругом остался в городе без всякой охраны. В пять часов дня в Новочеркасск вошел Голубов, окруженный трубачами и казаками. А за ними черной лентой тянулись толпы матросов и красногвардейцев. По городу выкинули красные флаги, толпы простого народа раболепно приветствовали своих новых властителей. После пятивекового свободного существования войско Донское перестало существовать, и вместо него народилась Донская Советская Республика Федеративной Социалистической России. ды -сы -ры фы сы -ры. во главе с неграмотным Подтелковым. Темная ночь спустилась над Доном. Пьяные атаге искали по домам кадетов и убивали их на глазах матерей, убивали раненых по лазаретам, избивали офицеров на улице, казнили Назарова, Волошинова, Исаева, Орлова, Рота и многих-многих других. В маленьких хатах вдовы и матери тихо шептали побелевшими устами молитвы о мужьях и детях своих и поминали их и многих-многих иных мучеников. Их же имена ты, Веси. И днем и ночью у Краснокутской рощи у вокзала, просто на улице, гремели выстрелы, и жители Новочеркасска знали, что это самый свободный в мире народ избивает детей и образованных казаков. Кровавый туман интернационала, носившийся над Россией, полз по дону туманя головы, и новые могилы росли за кладбищем на песчаном просторе. А по над доном в час ночной Тихо реют тени прежних атаманов, Славных честью боевой.